Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анна Орлова. Аромагия. В хельхейме краю вечного льда назревает буря. Равновесие между Хель, драконами и людьми уже хрупко, как весенний лёд. Но миру это не касается. У неё своих проблем предостаточно. муж разлюбил Сын далеко, остаётся искать утешение в работе. Ведь её дар, ара-магия, творит чудеса. Щепотка специй, капли эфирного масла, чуть-чуть настойки, и готовы рецепты от хворей невзгод. Только вот себе самой мира помочь бессильно. Среди вечных снегов так легко замёрзнуть сердцем, смириться с обстоятельствами, перестать бороться с глухой тоской, и кажется, что нет ничего, кроме душевной боли. Но однажды на пороге Дома Мирры появится ледяной дракон, и нелюбовь мужа становится наименьшей из её проблем. Глава первая. Искусство. У всего на свете... Есть свой аромат. Светлая улыбка ребёнка словно благоухает молоком и ванилью. Первая любовь. Будто глинтвейн с шоколадом на закуску, свежо, остро и сладко. Боль жалит сильнее крапивы. Любимое дело несёт живительный аромат мяты, лимона и розмарина. Вера ладана. сандалы и мирры. Моё утро источает запах кофе и нетронутой ранней свежести, тающей в лучах солнца. Я проснулась на рассвете. В этом не было ничего необычного, привычка вставать чуть свет осталась у меня с детства. Взглянув на безмятежно почивающего рядом мужа, я вздохнула. Отучить его от храпа не удалось, и в итоге любая совместная ночь превращалась в пытку. Рулады то утихали, позволяя задремать, то оглушали. Сколько раз я просила Ингольва дать мне выспаться. Разумеется, у нас имелись отдельные спальни, но, выпив, он непременно являлся ко мне. И храпел от души, норовя к тому же загробастать меня и притянуть поближе. От его дыхания короткие волоски на шее становились дыбом, и пробирала невольная дрожь. «Как тут спать?» К тому же Этенголь выразила перегаром. За ночь я успела немного претерпеться, но теперь снова поморщилась. К зловонию примешивались нотки мяты, слабая попытка заглушить запах. Надо думать, это было своеобразное проявление заботы о моём чутком обонянии. Я окинула взглядом спальню. В комнате было уже достаточно светло, несмотря на ранний час. Она как никогда напоминала сундучок с безделушками. Резные деревянные панели, гора разноцветных подушек, массивные дубовые балки, свод крыши над головой, словно крышка. В изголовье висела странная поделка, из изукрашенные рунами и выросты. По утверждению Палла, нашего садовника, это был традиционный оберег его народности. Ингольф не взлюбил эту прелесть с первого взгляда, углядев в ней намёк на собственные рога, так что мне стоило больших усилий его успокоить. Комната полукругом выдавалась вперёд к заливу, и за тёмными окнами тихо шептала и сонно ворочалось море. Здесь в воздухе всегда витали смолистые нотки дерева и солоноватые воды. Я осторожно выбралась из постели, игнорируя невнятный протестующий возглас, и заботливо укутала спящего мужа одеялом, хотя чувства мои в это утро были далеки от супружеской нежности. В конце концов, это по его вине я не выспалась и с трудом сдерживала зевоту. Подойдя к шкафу, я провела пальцами по вырезанным на створках оленям. Это творение верного Паула всегда поднимало мне настроение, достало тёплый халат и на цыпочках вышло. Прокравшись мимо спальни свёкра, Что за нелепость, устроиться через стену от невестки, когда пустуют еще три спальни? Я тихонько спустилась на первый этаж, сварила кофе на спиртовке и, наконец, с тихим вздохом уселась на подоконник, держа в руках чашку. Люблю этот ранний час, аромат кофе и тишину. Фыркнув, я едва не расплескала напиток. На первых порах после замужества мне немало пришлось вынести, чтобы отстоять эту маленькую традицию. Дескать, порядочные жёны не должны просыпаться так рано, оставляя замерзающего мужа одного в постели. Кофе — гадость несусветная, к тому же дорогая, а привычка сидеть на подоконнике и вовсе не вписывается в рамки приличий. Пришлось то улещивать супруга, то безобразно скандалить. Но домашняя война закончилась моей полной победой. Правда, я не стала заставлять кухарку подниматься ещё раньше хозяйки, чтобы приготовить ненавистный кофе, и всегда варила его сама. С наслаждением, вдохнув горьковатый аромат с нотками мускатного ореха и имбиря, я сделала первый, самый вкусный глоток и задумчиво уставилась на улицу. На втором этаже в спальнях окна выходили на залив, и смотреть на суровую гладь воды было куда приятнее, чем лицезреть серые камни построек, но была рада и этому унылому зрелищу. В тихих вздохах волн залива слышалось блаженное урчание, а снежинки, казалось, поднимались вверх от размеренного дыхания мостовых. К тому же, наконец, стало понятно, почему так светло. Ночью выпал первый снег. Белая вуаль легла на ингоию, и под первыми лучами солнца Столица острова казалась невестой, с трепетом ждущей обряда. Хрустящий даже на вид снег заботливо укутывал город, пах колкой свежестью, отдающий на языке перечной мятой и хвоей. Смыв этот привкус очередным глотком кофе, я с огорчением убедилась, что на дне чашки осталось только гуще. Город еще блаженно спал под пуховым снежным покрывалом, Лишь кое-где в лавках уже начиналась работа. В соседнем доме позёвывающий повар мешал тесто и ставил в печь булочки, а над улицей плыло благоухание корицы из теста. Где-то служанка жарила рыбу и от запаха горящего масла, скворчащего на сковородке, горло подкатывал ком. Из дома напротив тянула эвкалиптом, ромашкой и малиной. Видимо, обитатели простудились и теперь изводили запасы микстуры трав. Красиво. Жаль только, что эта красота продлится совсем недолго. Скоро город проснётся, лениво потягиваясь или охая при взгляде на часы. Нотки ароматов складывались в привычную симфонию мира. Люди привыкли обманывать зрение, а вот запахи не перебьёшь. Забавно. Кокетки идут на множество жертв ради красоты. Разрисовывают лицо... С помощью корсета прячут следы чревоугодия, прикрывают шляпками и шиньонами порядевшие волосы. Но за миловидным фасадом легко улавливается кислый запах обиды и горелый смрад зависти, как будто грязь под ногтями. Пока я размышляла об ароматах и нравственности, из своей комнаты показалась позёвывающая Сольвейк, наша кухарка и заодно домоправительница. Она кисло поздоровалась, поморщила и заметив, что я опять сидела на подоконнике. Не сдвинувшись с места, я кивнула, и Сольвейк, ещё довольно молодая женщина в неизменно сером платье, отправилась готовить завтрак. Серым было у неё всё. В дождь она сетовала на слякоть, снег терпеть не могла, потому что он слепил глаза и даже солнце не любила, мол, вредно для кожи. Пища казалась ей невкусной, а в доме всегда было грязно. Словом, тот тип женщин, от которых пахнет уксусом, и никак иначе, несмотря на литры дорогих притираний. Дом потихоньку пробуждался, заполняясь утренней суетой, как чашка чаем. Сольвейк, Сигурд и Уннер — слуги, бегали по дому, старательно пытаясь держать глаза открытыми, временами натыкались друг на друга и на углы, шипя сквозь зубы, но упорно не просыпаясь. Ингольф и его досточтимый родитель Бранд изволили пребывать в дурном настроении, и от спален раздавался мощный глаз моего супруга, недовольного состоянием своих сапог, и боги знают, чем еще. Ему вторил чуть визгливый голос свекра. Приспокойно восседая в столовой с книгой в руках, я напоминала самой себе утес, омываемый бурным морем. Не понимаю, отчего людям так тяжело просыпаться по утрам? В прохладном воздухе будто разлиты флюиды бодрости. Силы ещё не растрачены по пустякам, а настроение никто не успел испортить. Жаль, моё трепетное отношение к ранним часам мало кто разделяет. Вот и сейчас пришлось быстро ретироваться. Отговорившись необходимости привести себя в порядок, я подала знак смышлёной горничной оннер и удалилась к себе. Девушка быстро уложила мои косы в немудрённую прическу, Тихонько напевая довольно фривольную песенку И помогла мне облачиться в утреннее платье К завтраку я спустилась лишь тогда Когда голодные мужчины уже должны были подобреть от вкусной пищи И приветствовала мужа и свёкру лучезарной улыбкой Из-под тяжка глянув взглядом в своё семейство Я вновь ощутила слегка притупившуюся боль Валерьян, мой единственный сын Уже третий месяц отсутствовал Он отправился служить в кадетский корпус, и я до сих пор не простила этого мужу Впрочем, теперь не время об этом думать. Итак, за длинным столом мы сидели втроём, и я от нечего делать разглядывала своих мужчин. Мой муж, Ингольф, и его отец, господин Брандт, были похожи как иланг ланг второго сорта и экстра. Проще говоря, на одно лицо, но разного качества. Это любимый ингольвом коньяк лишь выигрывает с годами, а свёкра времени не пощадило. Муж, недавно отпраздновавший своё сороколетие, сохранял безупречную военную выправку и чеканный профиль, хотя волосы с годами поредели, а на макушке образовалась лысина, которую он тщетно пытался скрыть, начёсывая на неё оставшиеся волосы. А вот свёкор расплылся, давно позабыв о воинской дисциплине, и предпочитая тренировкам обильную вкусную пищу и мягкие подушки. Впрочем, нрав у обоих был совершенно одинаков. «Толку с твоих травок!» — пробурчал ингольф у места приветствия, угрюмо содержащая свою тарелку. В его выпуклых голубых очах плескалась тоска. Он был из зеленобледен, и мрачен. Похмелье и то снять не можешь. Солдатская прямота, принятая в доме мужа, поначалу меня коробила, Но за тринадцать лет можно привыкнуть к чему угодно. Я пожала плечами, привычно скрывая досаду, за вежливой улыбкой. Чуть приподнять уголки губ, опустить глаза в тарелку и следить, чтобы не звякнуть приборами громче положенного. Ко мне приходили со всей ингоии, а ингольф по-прежнему считал аромагию блажью и шарлатанством. Обидно до слёз, хотя надежда его преубедеть давно угасла. и дюжины с хвостиком лет супружеской жизни я вынесла твёрдое убеждение, что спорить с благоверным нужно как можно реже. Кому нужны лишние скандалы? Куда проще промолчать и поступить, как хочу? Впрочем, иногда вспыльчивый нрав берёт своё. «Хочешь, я дам тебе масло кедра», не удержавшись, предложила я обманчиво-миролюбиво. На вопросительный взгляд дорогого супруга безмятежно объяснила, чтобы даже запах алкоголя вызывал отвращение и, старательно сохраняя маску сочувствия, полюбовалась на обрюзгшее после вчерашней попойки лицо Ингольва. Вероятно, я бы сумела ему помочь, но пренебрежительное отношение нисколько не вдохновляло на изыскание. Любит пить без меры — пусть полюбит и похмелье. Иначе его вразумлять бесполезно. Господину Бранду было не до наших мелких склок. Он отдавал должное очередному кулинарному шедевру Сольвейк. Казалось, он был готов защищать свою тарелку, будто дворовый пёс трофейную кость. Взглянув на свёкры почти с урчанием поглощающего завтрак, я снова перевела взгляд на мужа. «Ночью первый снег выпал», — многозначительно произнесла я. Признаю, хотелось хоть как-то отплатить благоверному за бессонную ночь. Окончательно упавший духом супруг с тихим стоном отодвинул тарелку и бросил угрюмый взгляд за окно. Первый снег означал праздник, на котором мужу предстояло играть не последнюю роль. А сегодня это его нисколько не радовало, хотя обычно тщеславный ингольф упивался подобными мероприятиями. Уходя от разговора, он раскрыл газету и углубился в чтение, недовольно комментируя. Опять требуют ограничить китобойный промысел. Совсем одурели. Китиль снова выставил своего жеребца на скачки. Какой идиот поставит на эту клячу? Очередная девица пропала. Из чего раздувать такую историю? Как будто мало дурёк сбегает с любовниками. Так нет, выдумали маньяка, газетчики. В последнее слово Энгольф вложил всё презрение, которое питал к журналистам и прочим творческим личностям. Насладившись последним кусочком кекса, я промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. «Приятного тебе дня, дорогой! И вам, господин бранд прощебетала я и, наконец, упорхнула, не обращая внимания на недовольные взгляды мужчин. Следующие часы принадлежали мне безраздельно. В своё время я настояла, чтобы вход в Уртехюс был отдельный, иначе покоя бы мне не дали. так что пришлось накинуть на плечи видавшую виды, но любимую и уютную шаль, некогда подаренную сыном, и выйти из дому. На улице царил мороз, но можно обойтись без шубы, благо до заветной двери рукой подать. Сделав всего несколько шагов, снег от крыльца уже успели убрать, я очутилась перед входом в приземистое одноэтажное строение. Вывеска была предметом моей особой гордости — Не зря я заказывала её у хель которым не было равных в резьбе, и смотрелась весьма органично в этом царстве льда и серого камня. Она была сделана из рога. Леса, даже морозоустойчивых хвойников на севере слишком мало, чтобы тратить древесину на всякие глупости. В правом верхнем углу красовалась руна Беркана, означающая в данном случае силы природы. В центре накорябаны несколько вертикальных линий, перечёркнутых горизонтальными Хельские письмена, которые все местные жители понимали без затруднений. Мне объяснили, что это хельское слово «уртехюс», что буквально означало «дом трав». Название было окаймлено переплетёнными растениями, среди которых особенно умеляли резные листочки канабиса. На мою вдохновенную, весьма возмущённую лекцию о недопустимости использования подобного воромагии моя подруга Альгиса по-хельски невозмутимо ткнула пальцем в бутылку с надписью «Масло конопли». В ответ на смущённое объяснение, что масло семян и сигареты из листьев совершенно разные вещи, она лишь молча пожала плечами. Улыбнувшись воспоминаниям, я распахнула дверь. Передняя в Уртехиус не запиралась, чтобы клиенты могли дождаться меня с комфортом. Несколько кресел, столик, подставки для шляп и зонтов — вот и вся немудрённая обстановка. Но всё же это куда лучше, чем мёрзнуть на улице. Ко мне, будто подсолнух к солнышку, Тут же потянулась молодая особа в тёмном платье, и я изобразила улыбку. «Вы опоздали?» — сходу возмущённо сообщила она. Немного призналась я, и улыбка моя стала обезоруживающей лучезарной. Дама не желала так легко отступать. «Я думала, вас не дождусь», — жалобно пробормотала она, смаргивая слёзы и роя сумочки в поисках платка. «Мне так плохо, в боку колет, и сердце прямо выпрыгивает из груди, у глазах темнеет». «Не волнуйтесь, лучше присядьте. Сейчас мы всё исправим», — бодро прервала я поток угрожающих симптомов, нашаривая ключ. Клиентка скорбно поджала губы, весьма недовольная, что ей не дали пожаловаться в сласть. Мы прошествовали в Уртехюс. Я окинула комнату любовным взором. Потребовались немалые усилия, чтобы моя приёмная нисколько не напоминала мне медицинскую палату». Несомненно, ряды склянок и блистающих металлом деталей внушали бы посетителям подобающее почтение, но одновременно вызывали бы страх. Так что мой кабинет оформлен как гостиная в любом респектабельном доме. Кресла, диванчики, бархатные портьеры — всё это золотисто-жёлтого и глубокого винного оттенков. В серванте хранится коньяк, ликёры и прочие расслабляющие напитки в окружении хрустальной посуды, В шкафу солидно устроились книжные тома в скромных переплётах, на полке у камина выстроились безделушки. Ко мне словно приходили в гости, чтобы за чашечкой чая или бокалом чего-нибудь покрепче посетовать на пошатнувшееся здоровье, выслушать дружеский совет и уйти обнадёженным. Госпожа Эйва привычно приземлилась в кресло, прижав к груди пухлую руку и закатив глаза. Я столь же привычно достала из буфета стаканчик — накапала немного настойки валерьяны, щедро разбавив её ежевичным ликёром. Успокаивающее зрелище пузатых графинчиков с крепкими напитками и баночек с чаем и кофе настолько расслабляло посетителей, что они совершенно не замечали таящиеся за ними пузырьки с лекарственным содержимым. Впрочем, и чаи, и даже алкоголь вполне могут быть целебными, если знать, на чём их настоять и использовать умеючи. Вручив гости питьё, я поставила на спиртовку воду для чая, опустилась в кресло напротив госпожи Эйвы и приготовилась внимать. Она была искренне убеждена и истово убеждала близких в хрупкости своего организма, так что посещала меня не реже раза в неделю. Эдакая увядающая роза, хотя здорово румянца на щеках и блеска глаз не могли скрыть даже блеклые шелка, в которые она старательно куталась. а сквозь тяжёлый шлейф благовоний пробивался медовый запах здорового тела. По правде говоря, единственной угрозой её здоровью мог стать разве что бесконтрольный приём лекарств. Такие мнительные особы способны глотать микстуры бутылками. Госпожа Эйва старательно прислушивалась, не кольнёт ли в боку и не приснится ли странный сон, а если этих угрожающих признаков не было, то их несложно и придумать». В итоге она поглощала множество снадобий, совершенно не думая об их взаимодействии. На первых порах пришлось долго её убеждать в своей компетентности, зато теперь госпожа Эйва доверяла мне безоговорочно и еженедельно являлась за лекарством, без которого не могла прожить и дня. По правде говоря, чудодейственный состав был всего лишь безвредным, успокоительным на основе валерьяны и ромашки, тщательно замаскированным для усиления действия. Ну ведь помогала, да ещё как. Вот уж действительно, все болезни от нервов. Вот и сейчас, допив целебный ликёр и ободрённая моим участием, клиентка на глазах хорошела. Благоговейно прижав в груди вожделенную бутылочку, госпожа Эйва удалилась, рассыпаясь в благодарностях за спасение своей молодой жизни. Уже много месяцев она нуждалась в этом лекарстве. Или в заботе мужа. Фиктивными больными чаще всего становятся те, от кого дома отмахиваются. Немного участия, и безнадёжные пациенты чудесным образом выздоравливают. Правда, обычно ненадолго. У женщины не так уж много способов привлечь к себе внимание, и она выбрала самый простой. Размышляя об этом, я принялась убираться в шкафу. Следовало протереть пыль и рассортировать множество пузырьков и склянок, коробочек и свёртков. Когда ингредиентов так много, со временем забываешь, что есть в закромах, что давно закончилось, у чего истёк срок годности, поневоле приходится время от времени перебирать запасы. Зато как интересно заново открывать собственные сокровища. К примеру, вот пузырёк почули. Это эфирное масло становится лучше с каждым годом, поэтому я всегда стараюсь забыть его на год-другой. А вот отторхны. Смесь цветов лавсонии и сандала. Такая кисло-сладкая, тягучая карамель. Вот небольшая пробирка с остатками Абсолюта Асмантуса, который где-то раздобыла барышня Бирта. Эта милая девушка, вполне оправдывающая собственное имя, яркая, потребовала сделать для неё такие духи, каких больше в Энгое не встретишь, для чего и принесла мне это экзотическое чудо. Асмантус пахнет, как сад в августе. Спелые фрукты и множество цветов, тягучий мёд и утренняя свежесть. В качестве оправы немного мандарина, бобов тонко и ванили. Клиентка была в таком восторге, что последние два года пользовалась исключительно этими духами. Кстати, что-то она давно не появлялась. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в Уртехюс заглянул молодой человек в пенсне. За урядный... Изрядно помятые костюмы, взлохмаченные волосы выдавали в нём человека, занимающегося умственным трудом. Подобной неаккуратности лавочники себе не позволяли, а для рабочего Люда одежда была слишком хорошего качества. «Доброго вам утра, госпожа Мила», — вежливо поклонился он. «Мира», — поправила я мягко, — «здравствуйте». «Ох, простите», — смутился посетитель, — «я так рассеян». «Ничего страшного», — Улыбнулась я со всей сердечностью. «Проходите, присаживайтесь». Гость последовал приглашению, бросив прямо на столик пальто, густо усыпанное тающими снежинками. Ещё одно свидетельство рассеянности. В такую погоду куда уместнее шуба. С тщательно скрываемым неудовольствием я отметила, что с одеждой капает вода, но промолчала. Усевшись прямо, будто трость проглотил, визитёр смерил меня взглядом. Надо думать, увиденное его не впечатлило, и на лице гостя читалось сомнение. Не удержавшись, я тихонько вздохнула. От Отчего-то пациента преисполняется снисходительности, едва увидев меня. Видимо, женщина, к тому же не старая и не уродливая, да ещё и облачённая в эффектный туалет, вовсе не кажется им заслуживающей доверия. Но если кого-то не устраивает мой облик, он вправе попытать счастье где-нибудь в другом месте». Найдётся немало шарлатанов, готовых провести падких на антураж простаков. «Слушаю вас, господин. Я сделала паузу, намекая гостю, что неплохо бы представиться». «Ох, извините», — пробормотал он, не делая попытки уйти в Освояси. «Видимо, счёл, что за неимением лучшего можно воспользоваться и моими услугами. Меня зовут Гюнар, сын Хакана, я фотограф». После взаимных убеждений и приятности знакомства господин Гюннар наконец приступил к сути своего вопроса. Я налила ему коньяка, а себе заварила мятный чай. Гость едва отпил из своего бокала и отставил его в сторону. Он всё так же сидел, вытянувшись по струнке. «Думаю, вам знакома процедура бальзамирования?» — осведомился он вдруг. «Это так интересно, ведь бальзамирование позволяет остановить время», сохранить ускользающую красоту. К своему стыду я смогла вспомнить лишь то, что для этого использовались прополис и эфирное масло элемии. Ну и разумеется, что в древние времена, ещё до Рагнарёка, бальзамирование широко применялось для захоронений далеко на юге. Однако зачем разверять посетителя в своей мнимой осведомлённости? «Разумеется», — подтвердила я с улыбкой, «совершенно с вами согласна, вопрос интереснейший. Уверена, вы превосходно в этом разбираетесь». Забавно. Принимая клиентов, я невольно принимаю бабушкину манеру разговора. Старомодная велеречивость сама ложится на губы капелькой мёда, и я ничего не могу с этим поделать. Да и надо ли? Изящные завитушки слов так напоминают любимые бабушкой витые ожерелья и браслеты, её царственный наклон головы и подчёркнутые изящные манеры. Преемственность поколений на лицо. Конечно, господин гюннар не преминул показать все свои знания, вывалив в ворох подробнейших сведений. Мне оставалось только внимать и к месту вставлять восторженные реплики. Впрочем, даже зная я всё о бальзамировании, я бы не стала этим похвалиться. Проявить заинтересованность несложно, а гостю приятно. Не забывая изображать внимание, чуть склонив голову на бок, я рассматривала господина Гюнара. Рубашка застёгнутая не на те пуговицы. Клечетый шарф небрежно обвязан вокруг шеи, длинные светлые волосы перехвачены застиранной лентой, но всё это отступало на второй план, стоило заглянуть во внимательные бледно-голубые глаза, прячущиеся за стёклами пенсне. Холодновато свежий аромат мяты и лимонной цитронеллы говорили, что он отнюдь не такой рассеянный чудак, каким казался на первый взгляд. Ведь именно эти масла использовались для тонизирования и повышения внимания. Разумеется, в действительности от господина Гюннара пахло совсем иначе. Лавандовым мылом, карболкой, кедровой помадой для волос, но всё это лишь внешний слой. Каждое живое существо, словно ореолом, окружено запахом, на котором сказываются глубокие чувства и мимолетные эмоции, телесные нездоровья и болезни души. «Аромак» — чётко улавливает изменение аромата и в случае нужды может его исправить, добавить капельку горечи или, напротив, подсластить, убрать неприятную ноту или приправить специями. Таким образом, возможно и обратное воздействие. Запах влияет на тело и душу, воссоздавая потерянную гармонию. При бальзамировании главным образом применялся принцип максимального осушения всех жидкостей тела и последующая обработка оного, как снаружи, так и изнутри, антисептическими жидкостями, вдохновенно вещал тем временем мужчина. «Совершенно с вами согласна. Но не думаете ли вы, что целесообразнее в таком случае использовать более дешёвые вещества, вроде формалина или тимола?» «Разумеется, нет!» — вскинулся господин Гюннар от избытка чувств, саданув по столику кулаком. Возможно, он и творческий человек, но удар у него вполне простонародный, сильный и прямой. Я мимоходом провела пальцами по гладкой, будто шёлковой и тёплой поверхности, радуясь, что не сменила дубовую мебель на модную и более дешёвую стеклянную. «Согласитесь, бальзамирование — это искусство», — пылко продолжил гость, незамечая моего недовольствием. «Наши предки погребали своих мёртвых по особым правилам, и было бы кощунством не извести этот ритуал к какой-то ремесленной процедуре». От мужчины и протяжно повеяло Ладаном. Ладан воплощает убеждённость, и лучше не спорить с человеком, от которого исходит этот аромат. Всё равно без толку. Я решила прервать этот занимательный разговор хотя меня так и тянуло возразить, что покойников бальзамировали исключительно в древнем Муспельхейме, а местные обычаи совсем иные. «Большое вам спасибо за интереснейшую беседу». Улыбнувшись, я доверительно коснулась его рукава. «Возможно, вы расскажете, что именно вам требуется». «О!» — умно произнёс господин Гюннар, снова делая делаясь рассеянным и чудаковатым. «Да, конечно!» Кое-как сбиваясь и запинаясь, он объяснил, что хочет купить крупную партию с смалой мирры и ладана, эфирных масел ладана, чайного дерева и элеми, а также кедровой живицы. Откровенно говоря, я весьма удивилась столь странному заказу. Видя моё недоумение, господин гюннар помялся, но выложил, что всё это было ему необходимо для поездки в Мусспельхейм с археологической экспедицией. «Владыка сурт Оказал ему великую честь, разрешив приехать в свою страну. Сурд. В германо-скандинавской мифологии огненный великан, владыка Муспельхейма. В день Рагнарёк его орды должны двинуться на север, подобно южному ветру. К слову, огненные великаны, владыки Муспельхейма, на дух не приносили переносили иниистых великанов, от которых произошли хель. И эти чувства, надо думать, были взаимны. Мой родной Мидгард в этом вечном споре принял сторону северного соседа — Хельхейма. Но зачем археологам материалы для бальзамирования? Простодушно, признаюсь отчасти наигранно, удивилась я. Мне казалось, там довольно собственных мумий. О, несколько мгновений господин Гюнар то ли колебался, то ли боролся со смущением, наконец признался. Мы задумали серию опытов по бальзамированию — «Эм...» -э Я приподняла брови в немом удивлении, затем осторожно уточнила. «То есть вы собираетесь экспериментировать с телами?» «Нет, что вы!» — даже замахал руками апологет археологии. Он казался искренне возмущённым подобным предположением. «Нас вполне устроят кошечки-собачки. Это ведь так интересно, особенности естественного и искусственного мумифицирования». «Климат Муспельхейма позволяет провести ряд опытов». «Понятно, благодарю за разъяснение», — несколько холодновато перебила его я. «Я извещу вас, когда удастся раздобыть нужные компоненты». «А теперь прошу меня извинить». «Да, конечно», — поняв прозрачный намёк, господин Гюннар встал. Откланившись самым светским образом и оставив свой адрес... Он удалился из рассеянности с трудом, вписавшись в косяк двери. Я с сомнением покачала головой. Несмотря на кажущуюся нескладность и несобранность, холодный взгляд посетителя выдавал его истинную натуру. Невнимательность казалась мне притворной, всего лишь удобной маской. Зачастую безобидным чудаком быть выгоднее, ведь такому простят многое. В задумчивости я встала и прошла к книжному шкафу. 15 минут, и в моих руках оказалась искомая книга. Отыскав раздел, посвящённый древним традициям Муспельхейма, в частности, погребению мёртвых, я принялась читать. А вскоре увлеклась, совсем позабыв о времени. Спохватилась я лишь, когда часы пробили полдень и бросилась в дом, чего доброго опоздаю на праздник. Полковник Ингольф должен быть на торжестве в сопровождении супруги, так что я получила нагонять дорогого мужа. Сборы заняли лишь пять минут. В такой трескучий мороз лучше бы одеться потеплее, но на шубе оторвалась пуговица, а пришивать было её уже некогда. К тому же Уннер была занята какими-то таинственными делами и на звонок не отозвалась. Надо бы по возвращении её отчитать. Она милая девушка, но несколько безалаберная. Жаль только, что реальной власти на дне у меня нет. В нашем доме слугами заправляет господин Брант. Оставалось лишь сожалеть, что в своё время из-за неопытности и тяжёлой беременности я не уделила этому вопросу должного внимания, а потом уже было поздно. Хотя могла ли я, молоденькая девица, привыкшая к полутора десяткам слуг, поддержать порядок в доме, где прибирала и стряпала единственная приходящая служанка? Жизнь в крохотном гарнизоне, затерянном среди бесконечных снегов чужой страны, оказалась настолько непривычной и странной, что я совершенно растерялась и позволила полностью отстранить меня от управления домом. Про себя я иногда называла свёкро Хинриком, домашним правителем, это имя теперь подходило ему больше, чем официальное бранд «меч». И только в этой беспомощной иронии, «валерьяне» и «уртехюс» я и находила утешение». Уннер я так и не дождалась, так что одеваться пришлось самостоятельно. Можно обойтись без косметики. Мороз ничуть не хуже румян, а защитный крем я нанесла ещё утром. Оставалось спуститься вниз и надеть полушубок. Столь краткие сборы утихомирили недовольного Ингольва. К тому же он успел подлечиться, и от него снова благоухало коньяком, так что теперь чувствовал себя вполне сносно. Я чмокнула дорогого супруга в щёку и с улыбкой сообщила, что готова с ним хоть на край света. Небольшая ложь во благо, зато муж мгновенно расцвёл. Я подцепила его под локоть, и мы чинно двинулись из дому. Автомобиль, лаково-чёрный механический зверь, поджидал нас у порога. Ординарец мужа, Утер, с поклоном отворил перед нами дверцу и дождался, пока мы расположимся, со всем комфортом. К слову, он всегда напоминал мне покрытую снегом гору. Седой, лицо изрезано ущелями морщин, ниже густо покрыта зарослями бороды. К тому же утро отличали редкая молчаливость, странно сочетающаяся с умением донести свои мысли до любого, от мальчишки-курьера до генерала, услужливость без угодливости и воистину нерушимое спокойствие. Пофыркивая, металлический монстр покатился по единственной расчищенной дороге. Солдаты всё утро чистили её от снега, дабы начальство могло проследовать на праздник в автомобиле. Хотя горожане наверняка были рады, что могут добраться до места, так сказать, по проторенной тропе. Автомобиль ехал неспешно и степенно, ловко лавировал в потоке людей, подчиняясь твёрдой руке укротителя-ординарца. Через приспущенное стекло мы успевали приветствовать припозднившихся знакомых, как пеших, так и счастливчиков верховых и немногих обладателей автомобилей. Говорят, на материке их давно предпочитали лошадям, но у нас это пока экзотика. На всю Ингою наберётся несколько десятков автомашин. Тут наше средство передвижения взбрыкнуло, и мне стало не до размышлений. Вцепившись в поручень на дверце, я думала лишь о том, чтобы не прикусить язык, В непогоду, намощенной булыжниками дороги, автомобиль напоминал корову на льду. Наконец мы добрались до места назначения, обозначенного каменными столбами площадки неподалеку от города. Отсюда Ингой оказалась россыпью странных выростов на шкуре огромного ледяного дракона, склонившего нос к воде. Уткнувшись в суровые волны Северного моря, Исполин спал, смиренно снося незваных гостей на хребте. Какие странные сравнения приходят в голову. Усмехнувшись, я оперлась на руку мужа, пытаясь грациозно выбраться из автомобиля. Впрочем, безуспешно. Тёплая одежда делала меня неповоротливой и чересчур громоздкой. Наконец, трудная задача была решена, и я оказалась в сердце огромной толпы, радующейся первому снегу и сияющему в небе солнцу. любопытная светило так редко, радующая нас своим вниманием, на этот раз расщедрилась а в наших широтах это само по себе повод для праздника. Рука об руку, мы с Ингольвом, женщины с завистью посматривали на меня, что тешило моё самолюбие, проследовали на почётные места и занялись ответственным делом — приветствием знакомых. Вежливые светские беседы отняли не менее часа. И всё это время приходилось поддерживать разговоры, непринуждённо улыбаться, хотя у меня уже зуб на зуб не попадал. Кто придумал предварять зимние мероприятия долгой болтовнёй? Впрочем, местные жители, казалось, не испытывали неудобств. По отдаль уже вовсю грелись настойками, судя по запаху на клюкве, берёзовых почках и сосновых иголках и пирогами, тщательно укутанными, чтобы не остыли. Избранное общество, разумеется, таких вольностей себе не позволяло, но никто, кроме меня, не казался замёрзшим. У меня уже совершенно заледенели руки, и, подозреваю, лицо покраснело. Я даже стала завидовать отчаянным модницам, облачившимся по хельской моде в штаны. Только в отличие от хель, они носили широкие брюки, скрывающие очертания ног. Надо думать, в такой одежде потеплее, чем в моём платье. Хотя, по правде говоря, к хелисткам я всегда относилась со сдержанным недоумением. Эти мужественные... или мужеподобные дамы, отстаивающие равенство мужчин и женщин, вызывали смешанные чувства. С одной стороны, я тоже считала неправильным многие местные традиции, сурово подчиняющие женщин диктату отца, брата или мужа. С другой стороны, право трудиться наравне с мужчинами, которые отстаивали особенно яростно, казалось мне сомнительным достижением, ведь наверняка никто не снимет с нас заботы о доме, семье, супруге и детях. так зачем возлагать на хрупкие дамские плечи ещё и привилегию работать при этом по 10-12 часов в день? На мой взгляд, куда лучше добиваться желаемого сильными мужскими руками. Сила слабого пола в слабости сильного пола к слабому. Вспомнилось к месту. В нашем мире это высказывание принадлежит Нинон де Ланкло. Представляя, чтобы мне сказала Альгиса на эту сентенцию, Впрочем, у самих Хель дело обстояло точно так же, лишь в роли слабого пола фигурировали мужчины. Тем временем основное действо наконец началось. В центр круга вышли трое, и толпа благоговейно замолчала, взирая на них с пристальным вниманием. Это были главные лица Ингои, мэр, то есть выборный глава города, мой драгоценный супруг, полковник Ингольф, командир гарнизона, И, наконец, хозяин морей, управляющий всеми судами острова. А не споро, сказывалась долгая практика, принялись за дело, уминая снег в шары, придавая ему форму и прилаживая детали. Не выдержав, вскоре горожане стали подбадривать власть имущих, словно фаворитов на скачках, зорко наблюдая за их действиями, Кричали мальчишки, переговаривались семейные пары, хихикали девушки. В общем, гамме терялось тяжёлое дыхание мэра, которого задушила дышка. От физических упражнений на свежем воздухе, которые так популярны в последние годы, дородный мужчина в долгополой шубе и высокой шапке налился краснотой и пыхтел. Весёлый светловолосый великан-флотоводец дышал легко и смотрел весело, легко сгребая снег лопотообразными ладонями. Ну а мой ингольф больше позировал, демонстрируя сияющую на шинели руну Тейвас, знак воина, улыбался дамам и подмигивал почтенным отцам семейств, что, впрочем, не мешало ему управляться с порученным делом. Лепить снеговика из первого снега — мероприятие крайне ответственное. Народные обычаи снабжали это сакральное действие целым ворохом примет и ритуалов. К примеру, Морковь для носа и импровизированного ледяного великана должна быть непременно свежей, и чем ярче, тем лучше. Это знак здоровья снеговика, а значит и здоровья города. Так что ежегодно в Энгое проводился конкурс на лучший корнеплод. Нешуточные страсти бушевали на этом состязании. Судьи обвиняли в продажности, соискательниц в нечестных приёмах, к примеру, подкрашивание моркови облепиховым маслом — О, сколько слёз было пролито! Сколько интриг сплетено, чтобы теперь гордая победительница кичилась званием «лучшей хозяйки». Тем временем на постаменте уже красовалась фигура, похожая на снеговика, которого я когда-то лепила вместе с братьями. Только здесь его возводила не шумная малышня, а отцы города, полное сознание ответственности момента. Как будто сановные особы впали в детство — и принялись лепить куличики. Впрочем, подоплёка у этого торжества отнюдь не шуточная. Легенды гласят, что раса Хель произошла от богини смерти Хель и иниистых великанов — Хримтурсов. Во время Рагнарёк мировое древо Игдрасиль было разрушено, и все девять миров перемешались между собой словно овощи в врагу. Чертоги Хель и Нифельхейм, где обитали потомки древних великанов, теперь стали одной страной. Коренными её обитателями были Хель и ледяные драконы, а позже, с их разрешения, и люди. Людям не просто выжить в Хельхейме, поскольку они сотворены из дерева, а не изо льда. Поэтому они особенно внимательно соблюдают все принятые на севере ритуалы. Признаюсь, впервые увидев это действо, Я с трудом сдерживала неуместный смех, но сейчас ликовала вместе со всеми, правда, остальные радовались удачному началу зимы, а я лелеяла надежду вскоре оказаться в тепле. Всё, о чём я мечтала — чашечка горячего чая с мёдом, горячий камины, мягкий плед. Ингольф приосанился и охотно поддакивал рассуждением о редкостной успешности нынешнего снежного великана. Он словно позабыл обо мне, то и дело останавливаясь, чтобы перемолвиться парой слов со знакомыми, хотя превосходно знал, что за эти часы я совершенно закоченел Отчаянно хотелось развернуться и уйти, но это вызвало бы грандиозный скандал. Такого неуважения благоверный бы мне не спустил. Толпа постепенно рассасывалась. Люди предпочли продолжить празднование дома в тепле и уюте. Наконец муж добрался до меня, взял за локоть и прошипел. «Не делай такое лицо. Ты отлично знаешь, что у меня есть обязанности. Я не могу потакать твоим капризом». Должно быть, со стороны казалось, что Энгольф шепчет мне на ушко что-то ласковое. «Я просто замёрзла и хочу домой», — прошептала я в ответ, изображая натужную улыбку. «Домой?» — переспросил муж кисло. «А праздник? Мы ведь приглашены в ратушу». От мысли, что остаток вечера придётся пить вино и обсуждать с жёнами первых лиц молодящие зелья и выходки прислуги, пробрала дрожь. «Я скажусь больной. Меня в самом деле знобит. Правда, Ингольф, поезжай сам». «Как хочешь». Муж слегка пожал плечами, провожая меня к автомобилю. Он не настаивал. Первый снег принято отмечать шумно и весело. А веселиться без присмотра супруги намного приятнее. «Полагаю...» У меня действительно был неважный вид, да и насчёт озноба я не солгала. Доставив меня домой, сдав заботливые руки Сольвейк, вот уж кому не подходило собственное имя — Солнце-луч, Ингуль фритировался, с трудом скрывая предвкушающую улыбку. Впрочем, мне уже было всё равно. Добравшись, наконец, до вожделенного тепла, я нежилась у огня, как кошка. Пригревшись, я едва не забыла, что собиралась отчитать Уннер за пренебрежение обязанностями камеристки. В ответ она только покаянно вздыхала, растирая мои озябшие пальцы, твердила, «Да, госпожа, больше не повторится, госпожа». В голове истинной северянки не укладывалось, как можно замёрзнуть при такой чудесной погоде. А я всегда была мерзлячкой и пряталась от сквозняков даже в жару. Помнится, в детстве... Братья дразнили меня лягушкой, и я очень обижалась, пока бабушка не рассказала мне сказку о царевне в лягушачьей шкуре. Воспоминания, воспоминания, вы укрываете ностальгическим флёром даже то, что когда-то казалось досадным и несправедливым. Я уже 13 лет не видела родных и не получала от них вестей, поэтому глупые детские обиды теперь казались дороже драгоценного розового масла. Почувствовав подступающие слёзы, Я заставила себя встряхнуться. Какой смысл сожалеть о том, чего всё равно не изменить? Лучше занять мысли делами и заботами, к примеру, разузнать побольше о господине Гённаре. При всей кажущейся безобидности что-то в нём меня настораживало. «Пошли Сегурда к инспектору Сульбранду. Пусть передаст, что я прошу его меня навестить», — велела я Уннер. Она нахмурилась, но послушно выскользнула из комнаты, оставив после себя острый камфорный запах недовольства. Уннер терпеть не могла фронтоватого слугу, который оказывал ей недвусмысленное внимание. Спустя час небольшим доложили о визите инспектора. Я доброжелательно его поприветствовала и предложила присаживаться. Сухопарая фигура господина Сольбранда, его манера одеваться во всё чёрное и клювообразный нос напоминали ворона, одного из верных спутников бога Одина. Житейская мудрость почтенного инспектора также заставляла вспоминать мудрых птиц. Вежливые расспросы о здоровье и домочадцах, обсуждение погоды и прочую болтовню господин Сольбрант, как всегда, прервал на полуслове. «Голубушка, не пичкайте меня этими разговорами», отмахнулся он нетерпеливо. «Деньги пропали, наживёшь. Время пропало, не вернёшь». От него пахло кипарисом, дымной хвоей и свежестью. Господин инспектор почувствовал нечто любопытное и был готов к работе. «Вы знаете некоего господина Гюннара?» «Знаю, голубушка», — подтвердил инспектор, кивнув. «Он не кажется вам странным?» — спросила я напрямик. Чувствовал я себя всё хуже и хуже, волнами подкатывала слабость, в горле першила. «Странным?» Приподнимая кустистые седые брови, переспросил пожилой инспектор, которого я в своё время вылечила от весьма неприятного кожного заболевания. С тех самых пор господин Сольбрант охотно помогал мне в моих историях, так он это называл, добродушно посмеиваясь. Более тридцати лет он отдал ИСА Ингойскому соскному агентству, и опыта в каверзных делах ему было не занимать. «Именно». — подтвердила я, сложив пальцы домиком и внимательно наблюдая за выражением изрезанного морщинами лица. «Может быть, за ним замечали что-то подозрительное?» «Помилуйте!» — воскликнул господин Сольбрандт, по птичьи склонив голову набок. Я невольно чуть улыбнулась. Видимо, мечом солнца родители его назвали «Заражену волос», но годы выбелили червонное золото, и теперь имя Седого, как лунь мужчины, казалось нелепым. «Откуда я могу знать? Не узнаешь, что вмерзло в лёд, пока не растопишь». Хельская поговорка примерно соответствует нашей «Не узнаешь человека, пока не съешь с ним пуд соли». Инспектор был осведомлён решительно обо всех и вся, а также обладал редкой наблюдательностью. Пожалуй, среди леденцов, как иронически называли сыщиков, он пользовался наибольшим уважением, хотя и не добился особых карьерных высот». «Леденец», «Игра слов», «Иса», «Ингойское сыскное агентство», «Ируна, Иса», «Лёд», «Отсюда сыщик», «Леденец». Он поведал мне историю жизни во всех смыслах достойного господина Гюннара, но ничего компрометирующего сказать о нём не мог. Оказывается, господин Гюннар с раннего детства проявлял способности к изобразительному искусству. Талант передался ему от матери. в юности бывшей ярой хилисткой и грезившей карьерой художницы. Впоследствии, как это часто бывает, она позабыла свои убеждения ради замужества, выйдя за обеспеченного мужчину много старше себя. И лишь украдкой вытирала слезинки, изучая этюды маленького Гюнара. Когда муж отдал богам душу, она все силы положила на воспитание сына в духе служения искусству. Впрочем, В дальнейшем мальчик разочаровал свою мать, отказавшись от рисования ради стези фотографа. И пусть посредственный, в общем-то, художник оказался куда лучшим фотографом, она так и не простила сыну предательства что, несомненно, сильно ранила чувствительного юношу. После смерти матушки он жил бобылём, пользуясь услугами своих преданных слуг и даже не помышляя о собственной семье. Словом, Никакой особенно ценной информации инспектор не сообщил. На ответные вопросы я смогла лишь туманно сослаться на предчувствие. Быть может, инспектор доверял моему чутью, но расследовать было решительно нечего. Любой человек вправе заказать редкие ценные масла, главное, чтобы он мог оплатить покупку. Зато, покончив с обсуждением господина Гюннара, полицейский рассказал о новых случаях из своей практики — И Яна вдоволь, слушая его едкие побосёнки. Среди прочего, он поведал и о загадочных исчезновениях нескольких молодых девушек, с сожалением сообщив, что пока эти дела не раскрыты, а также о таинственных кражах курительных трубок. Девушек активно искали, хоть до сих пор поиски не принесли результатов. Инспектора весьма интересовала загадка, кому могли потребоваться трубки. Возможно, неведомый злоумышленник решил таким образом бороться с вредной привычкой, или похищенное представляло какую-то ценность. Он то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что я со своим обонянием смогу отличить по запаху украденные предметы от других таких же, находящихся у законных владельцев. Я от души рассмеялась. Сомнительный комплимент инспектор. Неужели я так похожа на ищейку? Не смутившись, Он улыбнулся лукаво и промолвил наставительно. «Ищейка, не ищейка, но вы, голубушка, если вдруг что унюхаете, не сомневайтесь, посылайте за мной!» Напутствовал он меня напоследок и откланялся. Проснувшись утром, я почувствовал себя шницелем по-хельски. Эти котлетки из мелкорубленного мяса жарят во фритюре, но при этом внутри каждой порции таится кубик замороженной крови. Меня одновременно знобило, словно внутри образовался кусок льда и бросало в жар, будто меня поджаривали до румяной корочки. Горло соднило, в голове странно звенело, а мысли разбредались, словно мыши, которые обнаружили в кладовой торт пьяная вишня и от души им полакомились. Я с трудом встала, взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Матовая белизна кожи, свойственная рыжеволосым, превратилась в землистую бледность. Глаза лихорадочно блестели, а волосы свисали унылыми влажными сосульками. В спальне пахло болезнью, горьковатой полынью и почули. Душно, лекарственно, с нотами плесени и пыли. Слава Фрик, богине домашнего очага и брака, что этой ночью муженек не претендовал на свою долю тепла и супружеской ласки. «Моя наружность этим утром была слишком непривлекательна, а я терпеть не могу, выглядеть жалко, в чьих бы то ни было глазах». Дотянувшись до колокольчика, я вызвала Уннер. Она примчалась спустя пять минут, и хотя за окном едва светало, и звонок её явно поднял с постели. Впрочем, недовольство с прелестного девичьего лица моментально испарилось, едва она разглядела, в каком я состоянии. Горестно причитая, Уннер принесла горячего питья и отёрла меня салфеткой, смоченной в уксусе. Вместо обычных песенок, нежно розовых уст девушки сегодня лились жалобы и невнятные мольбы богам. Я невольно улыбнулась, тронутая такой заботой и непритворным беспокойством о своём здоровье, и тут же поморщилась. От жара губы обветрились и покрылись коркой, поэтому улыбаться было больно. Голова кружилась, противная липкая слабость сковывала движение. В полудрёме, полубреду я провела весь день, очнувшись лишь к вечеру от настойчивых попыток Уннер меня растолкать. «Госпожа!» — словно издали звала меня в стревожное горничное. Я видела, как шевелились её губы, но слова доходили, как сквозь снежную пелену. «Госпожа, очнитесь!» «Ну же, госпожа!» «Может, позвать доктора?» Черты склонившейся надо мной девушки то расплывались перед глазами, то вновь обретали чёткость. Словно в противовес мне, Уннер была хороша и свежа, как чайная роза, того простого сорта, который не прельстит изысканным бархатом лепестков и полнотой цветка, но пленит нежностью бледно-розовых соцветий и тонким ароматом. От неё даже пахло сахарным розовым вареньем. Уннер едва не плакала. Я хрипло рассмеялась, тут же закашлившись. Казалось таким странным, что ко мне могут пригласить врача. Вот уж воистину, хель без льда. Хель без льда. Примерно соответствует нашему сапожник без сапог. Но у меня совершенно не было сил, чтобы идти в Уртехюс и искать нужные составы, а отправлять туда слуг бессмысленно. Должно быть, я провалилась в сон, потому что следующим, что я осознала, — Было льющееся в горло горячее питьё. Открыв глаза, я обнаружила уннер, которая поела меня с ложки какой-то подозрительной гадостью. На вкус пойло было мерзким, но я послушно проглотила всё до капли в своём сумеречном состоянии, не слишком задумываясь, что именно пью. Мне ли не знать, что всё полезное чаще всего оказывается противным или, в лучшем случае, безвкусным? «Что это?» Прокаркала я, стараясь не обращать внимания на противную горчинку на языке и собственный сиплый голос. Сон меня немного освежил, да и жар, похоже, спал. «Лекарство», — очень сдержанно объяснила Уннер, старательно тараща глаза. Я только вздохнула. «Какое именно?» От усилий, которые приходилось прилагать, чтобы внятно говорить, моё настроение также не улучшалось. «Доктор Тарольф», — прописал, — В звонком голосе Уннер дрожала опаска и твёрдая уверенность в своей правоте. Живший неподалёку доктор Тарольф лечил простуду по моим рецептам, признавая, что официальная медицина способна лишь немного облегчить симптомы этого заболевания. Ко мне почтенный Скулап относился с искренним уважением. «Уннер, я же сама составляла лекарства для доктора. Я невольно закашлялась». В горле першила, глаза слезились. «Да сколько можно?» Откашлившись как следует, продолжила хрипло. «Мёд, малина, настой солодки, инжир и немного лимона. Но ты меня пичкаешь чем-то совсем другим». Спустя минут десять, когда я уже в шутку предположила, что Уннер намеревалась меня отравить, она, наконец, созналась, правда, предварительно предупредив. «Я... я же хотела как лучше». В звенящем слезами голосе девушки было столько упрёка, что в иное время я, несомненно, устыдилась бы. Теперь же в таком дурном расположении духа меня лишь слегка кольнуло чувство вины, уступив вместо любопытству. «Меня Берглис научила», — продолжила горничная, потупив бесхитростные карие глаза. «У её дядюшки была грудная жаба, так вот он только два раза выпил, и всё прошло». «Что выпил?» — уточнила я с нажимом, приподнимаясь на подушках. От любопытства у меня даже прорезался почти нормальный голос, правда, слишком низкий. «Порошок мумии», — наконец выдала тайну Уннер, терзая белый передник, и зачастила. «Он от всего помогает, правда-правда. Вот и вам теперь тоже того помогло?» Я так испугалась. Её голос упал, из глаз часто закапались слёзы. Оннер частенько норовила напичкать меня подозрительными лекарствами из ассортимента бродячих лекарей. Перед подобными типчиками она оказывалась совершенно беззащитной, с покорностью загипнотизированной мышки, отдавая скользким змеям от медицины последние гроши. «Ничего себе! Панацея от всех болезней!» «Уф!» Обессилев, я откинулась на спинку кровати и поднесла руку к рту. Надо сказать, что мои препараты не всегда изготовлялись из приятных ингредиентов, чего стоило к примеру, амбра, незаменимое для духов вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашелота. Но такой гадости, как толчёные кости тысячелетних мертвецов, я не использовала. На мгновение в моём горячечном воображении мелькнула картина, как я, обливаясь от усилий потом и шепча заклинания, Пританцовываю у стола вуртехюс, измельчая птичьи кости, отмеряя мышиную желчь, и боги знают, что ещё. Я не сильна в этой суеверной чуши. Я встряхнула головой, отбрасывая жуткое видение. Нет, не бывать мне настоящей ведьмой. «Принеси чай и шоколада. Живо!» — велела я, отдышавшись, сглатывая горькую тягучую слюну. Горничная испуганной птицы выпорхнула за дверь, Только застучали стремительные лёгкие шаги. А я размышляла о невероятной в своей простоте разгадке таинственных замыслов господина Гюннара. Вернулась Оннер удивительно быстро. С опущенными глазами и дрожащими губками она казалась воплощением оскорблённой невинности. Нечего пичкать меня всякой гадостью. Я попыталась принюхаться и с досадой поморщилась, а затем совсем не изящно шмыгнула носом, Проклятый насморк. Я чувствовала себя слепым котёнком, без привычных подсказок обоняния. Не знаю, как люди умудряются пользоваться почти исключительно зрением и немного слухом. Следующий день тоже пришлось пролежать в постели. Ингольф даже принёс мне цветы. Представляю, как пал наш садовник, был недоволен набегом на его вотчину и чмокнул щёчку, как-то виновато прося поскорее поправиться. Было ли тому причиной смущения, что накануне он не поверил в мою болезнь или праздник действительно удался во всех смыслах, я выяснять не стала. Довольна и того, что обычно сардонический и резкий супруг в кои-то веки выказал нежность. Подумалось даже, что госпожа Эйва не так уж и не права, изображая слабое здоровье, но, поразмыслив, я сочла, что строить счастье на лжи — слишком малодушная идея. Простуда предоставила мне уйму времени для размышлений. Глядя в окно на тучи, сочащееся холодным дождём, я крутила в голове свою догадку, а заодно выпытывала у горничной подробности о целебном зелье. В итоге я написала инспектору Сольбранду, попросив Уннер лично отнести письмо. Возможно, инспектор захочет её опросить. Девушка вернулась только спустя несколько часов. Всё это время за мной ухаживала Сольвейк, не скрывающая своего недовольства этим обстоятельством. Она от чего то не взлюбила меня с самой первой встречи, два года назад, когда мы только переехали в Ингою. При молчаливом попустительстве свёкра между мной и Сольвейк велась война. Боевые действия то выплёскивались на поля сражений, то затихали, но не прекращались ни на минуту. Инспектор обещал всё проверить и сообщить — шепнула мне Уннер, меняя компресс на лбу. Я лишь кивнула, устала, прикрыв глаза. Наутро я вышла к общему столу, хотя ещё чувствовала слабость. Безделье изрядно мне надоело, и я с нетерпением предвкушала побег в Уртехюс. Семейство встретило меня внимательно, оделив лучшими кусочками и гоняя прислугу разогревать мои любимые блюда. Притворная забота свёкры и натужная мужа — Пахли елейно и одновременно гнило, как жасмин, растущий возле скотного двора. После двух ночей почти полного отсутствия обоняния запахи ощущались особенно остро, до слёз, как от лукового сока. Я заставляла себя жевать и улыбаться, не участвуя в обсуждении вреда образования для женщин любимейшей теми мужа и свёкр. Наконец Сигурд и Сольвейк споро убрали со стола грязные тарелки, и кухарка торжественно подала на стол десерт. «Обожаю свежую сдобу. Отломить свежий ещё пышущий теплом кусочек, приправить его вареньем, маслом или мёдом и отправить в рот, запив глоточком сладкого ароматного чая или крепкого кофе. Что может быть вкуснее?» Потянувшись к пышному печиву, я принюхалась и тут же поняла, что рано обрадовалась. «Что это?» Отодвигая от себя тарелку, спросила я холодно. «Булочки с ванилью», — сообщила Сольвия к «С ванилином», — поправила я, отодвигая тарелку и встала. «Спасибо, я уже сыта». И удалилась под неодобрительными взглядами семейства. Возможно, другие не заметят разницы, но, на мой взгляд, в натуральной ванили и синтетическом ванилине не больше сходства, чем в столе и столовой. Корень слова тот же, а смысл совсем иной. Источающие медовый инжирный аромат тёмные стручки ванили следует раскромсать вдоль, выдавить мельчайшие семена и засыпать сахаром. Через 2-3 недели вы получите чудесную приправу с головокружительным ароматом. А ванилин — профанация, грубая калька с настоящей специей. Соль вейк же питала пристрастие ко всему синтетическому — Надо думать, в пику мне. Было такое чувство, словно меня, как глупого ослика, поманили сладкой морковкой, а далее — клок гнилого сена. Так что в Уртехюс я направлялась весьма раздражённая и злая. Стоило выйти на улицу, как меня едва не сбила с ног пожилая служанка со множеством свёртков в руках. Тёмно-коричневое платье, унылая шляпка, поношенные ботинки — Из образа выбивался только элегантный шарф изумительно бирюзового оттенка. Повязан он был кое-как, но красоту дорогой вещицы не портило даже неумелое обращение. Горестно причитая, женщина бросилась собирать пакеты, которые выронила из-за нашего столкновения. «Ох, надеюсь, чай не промок. Мой маленький Гюни так любит чай с бергамотом!» «Ох, какая я неловкая, простите меня, госпожа! Как же это я так... Э, вы не ушиблись? Ох, простите!» «Ничего страшного, не волнуйтесь. В крайнем случае листья можно просушить», — заверила я, помогая ей. но ну, тогда они перестанут так пахнуть», — горестно вздохнула она, то ли опасаясь взбучки от хозяина, то ли искренне огорчаясь, что он не получит свой любимый напиток. «Тогда придёте ко мне?» — я кивнула на Уртехюс. «Ароматизировать чай несложно». «О, госпожа, спасибо, только неловко как-то». Ещё несколько минут женщина извинялась, благодарила и что-то рассказывала о своём маленьком гюни, которым явно гордилась. Наконец она немного успокоилась и двинулась прочь. Хмурясь, я проводила её взглядом, пытаясь понять, почему это происшествие неожиданно сильно меня встревожило. «Вполне заурядная служанка, вот только этот шарф. А ведь действительно...» Мало того, что он явно с чужого плеча, если так можно выразиться, к тому же от него исходил очень знакомый экзотический аромат. Несомненно, его тщательно выстирали, так что запах асмантуса стал едва уловим. И всё же я должна была сразу его распознать. Ведь это духи барышни Бирты, которая так гордилась их неповторимостью. «Постойте!» — крикнула я и бросилась следом за женщиной, которая как раз завернула за угол — К моему немалому огорчению догнать её не удалось, она растворилась в переулках Ингои, словно сон поутру. Пришлось возвращаться в Рутехю с несолонно хлебавшей. Накапав себе масел чайного дерева и эвкалипта, чтобы взбодриться и избыть последние остатки простуды, я принялась готовить экстракт растений, досадуя на себя. Надо же было упустить единственную ниточку, ведущую к барышне Бирте. Прерывая мои размышления, В дверь требовательно постучали. Оставив на водной бане будущий экстракт, я вытерла руки и двинулась в приёмную. На пороге мялась Уннер, теребя старенькую шаль и выставив перед собою как щит, сложенный вдвое лист бумаги. «Вам письмо от инспектора», — выпалила она торопливо, глядя с опаской, будто вот-вот её укушу. «Спасибо, подожди минутку», — произнесла я, торопливо расправляя лист и, не глядя, присела на диван. За что тут же поплатилась? Забытый кем-то футляр для шпилек жалобно хрупнул. Я с досадой извлекла из-под себя останки изящной вещицы, убедилась, что восстановлению она не подлежит, и упокоила в мусорном ведре. После этого, наконец, начала читать послание неподражаемого инспектора. «Голубушка», — гласило оно, — «от имени сыскного агентства выражаю вам благодарность за содействие в поимке мошенников». Как вы и думали, обманщики продавали фальшивый порошок мумий. Благодаря показаниям вашей горничной они понесут самое строгое наказание. Среди пострадавших есть очень именитые особы. Как говорится, на каждого не найдётся своя щука. Однако нет никаких сведений о причастности господина Гюннара. Трупы не бульзамировали, лекарство делалось из подручных средств. Так что в этом вы попали пальцем в небо, Единственное, я выяснил, что никаких археологических экспедиций в Муспельхейм не запланировано, так что в этом господин Гюннар лукавил. Но не забывайте, подозрительность порождает призраки. Подозрительность порождает призраки. Грузинская пословица. Кстати, похитители трубок с цапали Им оказался сумасшедший коллекционер, который охотился за одной единственной вещицей, а остальные безделицы взял для отвода глаз». С почтением, инспектор Сольбрант. Дважды перечитав, я сложила письмо и призадумалась. Складная версия рассыпалась, как карточный домик, и теперь в руках у меня снова была всего лишь колода карт, из которых предстояло вновь возвести ненадежную постройку догадок. Вот уже много лет не ослабевал интерес к мумиям. Из них готовили волшебные зелья для омоложения и порошки для лечения самых разных хворей — К тому же многие видные лица устраивали дома целые выставки археологических экспонатов. Изыскатели добывали не так уж много трофеев. Таким образом, спрос изрядно превысил предложение, чем не применули воспользоваться мошенники, каковым я отнесла и господина Гюннара. Недобросовестные археологи сбывали поддельные мумии, считая, что прибыль вполне окупала и расходы, и возможную потерю репутации. Понятно, что заказ господина Гюннара заставил меня заподозрить его участие в подобной афере. Гипотеза оказалась неверна, и всё же это дело странно пахло. Слишком много совпадений. Интерес господина Гюннара к бульзамированию, необъяснимое исчезновение девушек, служанка, которая щеголяла в пахнущем редкими духами дорогом шарфе и называла своего господина «маленьким Гюни», Впрочем, знакомый аромат духов мог мне померещиться, а девушки сбежать с возлюбленными, как и предположил господин Брандт. Возможно также, что барышня Бирта по каким-то причинам выбросила или подарила старую вещицу. Я снова отправила Уннер к инспектору, дав поручение выяснить, числилась ли барышня Бирта среди пропавших. А если да, попросила передать мне какую-нибудь принадлежащую ей безделушку. Вскоре горничная принесла список вероятных жертв ингойского маньяка, как его окрестили падки на сенсации журналисты, перчатку и полупустой флакон, благоухающие знакомыми духами. Что ж, теперь сомнений не оставалось, имя моей клиентки также оказалось в грустном перечне. Конечно, разумнее было сообщить обо всем инспектору Сольбранду, Но это были всего лишь мои домыслы, не подтверждённые ни малейшими доказательствами. Нужно для начала выяснить, имел ли господин Гюннар какое-то отношение к смерти девушек, или это всего лишь цепь случайностей. Покончив с повседневными делами, я твёрдо решила под каким-нибудь предлогом навестить господина Гюннара. По счастью, он жил не слишком далеко от Уртехюс. Выйдя на крыльцо, я поёжилась. Снег давно растаял, сменившись с лякотью, а гулять под холодным осенним дождём — не лучшая идея даже с зонтом. Однако смысла откладывать визит не было. Погода в Ингою давно вошла в поговорку «Не жалуйся на ненастье. Через час будет ещё хуже». Наклонив голову, чтобы защитить лицо от косых брызг, я шлёпала по лужам. Пешеходов было немного. В такой ненастье горожане предпочитали сидеть у камелька и цедить чай или гринтвейн. Я ностальгически вздохнула, отвлёкшись на мгновение, и тут же, наткнувшись на прохожего, едва избежала падения в лужу. «Ох, извините!» — пробормотала я, пытаясь совладать зонтиком, который из-за порыва ветра выгнулся в обратную сторону. «Госпожа Мира?» — удивлённо спросил знакомый голос. Я оставила в покое зонтик и обнаружила, что передо мной стоит ординарец моего мужа. «Искал у вас!» — отрывисто сообщил Утер. «Обед, э, господин полковник...» «Ингольф не придёт к обеду?» — догадалась я. Он кивнул. «Не понимаю, зачем гонять ординарца, если можно сообщить по телефону? Надо думать, Ингольф опасался подслушивания по параллельной линии или шпионок-телефонисток. Думаю, я тоже», — ответила я, раздумывая. «Вы куда?» — поинтересовался Уттер с присущей ему немногословностью. «Провожу». Несмотря на мои слабые попытки отказаться от сопровождения, Утар не успокоился, пока не довёл меня до искомого дома. Фотографический салон располагался на первом этаже, а на втором, видимо, обитал его хозяин. Дверь открыла молоденькая горничная. «Господин гюннар дома?» — спросила я, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее. «Дома», — сообщила она не слишком приветливо. «Проходите, я доложу». Она проводила меня в кабинет и предложила обождать несколько минут. Я поблагодарила и, оставшись одна, с интересом огляделась. Откровенно говоря, жилище господина Гюнара произвело на меня престранное впечатление. Вокруг витал аромат поздней осени и увядания, как будто прелые листья охапками разбросали по углам. Вещи разложены строго по местам, Плед на диване старательно разглажен, а книги аккуратно собраны в шкаф. Я подошла к журнальному столику и провела рукой по его поверхности. На перчатке остался слой пыли. Внимание привлёк букет цветов на письменном столе, источающий слабый цветочно-пыльный аромат. В простой стеклянной банке были собраны почти засохшие розы в обрамлении физалиса и полыни. Странный выбор. Признаюсь, Я уступила недостойному любопытству и, выдвинув ящики, бегло просмотрела их содержимое. В первом ничего интересного не нашлось, какие-то безделушки, бусы, зеркальца, многочисленные заколки для волос, шляпные булавки, плитка дорогого шоколада. А вот во втором ящике обнаружилась целая стопка портретов молодых девушек в разных позах и нарядах, словно фотограф не мог определиться, какой вариант лучше. Странно. Фотографии довольно дороги, а какой смысл делать десяток похожих? К тому же было в них что-то странное. Я нахмурилась. Определённо в этих снимках чувствовала что-то знакомое, но... Где-то хлопнула дверь, и я, вздрогнув, быстро вернула на место улики и метнулась к книжной полке, сделав вид, что рассматривала потёртые тома. Сердце отчаянно колотилось. «Верно», — говорил инспектор Сольбрант, — Любопытство рыбку сгубило. Распахнутая сильной рукой дверь ударилась о стену, но хозяин дома не обратил на это ни малейшего внимания. Следом за ним с чайным подносом в руках семенила всё та же служанка, от которой по-прежнему едва уловимо тянула экзотическим ароматом османтуса. «Ох, это вы!» — просияла она. «А я как раз заварила чай с бергамотом, и клеры удались». Всё тот же шарфик пропавшей барышни Бирты украшал скромное платье служанки, и от этого стало жутко. Сердце заколотилось, ладони стали влажными. Мои догадки подтвердились, но лучше бы это было не так. «Рейни!» — шикнул у неё хозяин. «Помолчи и ступай прочь, я сам управлюсь». Женщина торопливо поставила поднос на стол и, не поднимая глаз, удалилась, а господин Гюннар повернулся ко мне. «Здравствуйте!» Произнесла я осторожно, едва сдержав порыв попятиться. «Здравствуйте. Присаживайтесь». Одарив меня странно пристальным взглядом, он указал рукой на кресло, и я послушно присела на краешек, сложив руки на коленях. Под пронзительным взором фотографа, который, похоже, позабыл о своей роли рассеянного чудака, я чувствовала себя неловко и напряженно улыбалась. Хозяин дома сидел молча, предоставив мне самой начать беседу. «Мне рекомендовали вас как прекрасного фотографа, и я хотела бы заказать семейный портрет». «Портрет?» — проговорил он, словно не понимая смысла слов. Пахло от него прогорклым маслом. Я кивнула, потом, спохватившись, уточнила. «Видите ли, мой сын приедет всего на два дня, и мне хотелось бы, чтобы к его приезду уже всё было готово». Господин гюннар будто не слышал, пристально меня рассматривая. Ощущать себя букашкой под увеличительным стеклом было неприятно. Сжав пальцы, я глубоко вздохнула и поднялась. «Простите, вижу, вас не заинтересовало моё предложение?» Голос мой звучал холодно и отчуждённо. «Я дам знать, когда прибудет ваш заказ». Едва я успела сделать несколько шагов, как меня догнал повелительный окрик. «Распустите волосы!» «Что?» переспросила я, невольно оборачиваясь, удивлённая таким беспримерным нахальством. Косы мои были убраны под шляпку, ходить с непокрытой головой считалось неприличным. «Распустите волосы», — резко повторил фотограф, скачив. «Вы слишком много себе позволяете», — бросила я, решительно взявшись за ручку двери. Теперь господин Гюннар стал мне откровенно неприятен, и подозрения превратились в твёрдую уверенность. К тому же... С испуганием иначе я, наконец, вспомнила, почему портреты в ящике стола показались мне странными. Похожей было и у меня изображение моей покойной дочки. Привычная боль вернулась в сердце. После моей девочки не осталось даже фото. До геротипия из-за длительной выдержки требовала долгого сидения в неподвижной позе, что для живого и активного ребёнка было практически нереально. К тому же художественные портреты были весьма дороги, а в те времена мы жили небогато. Среди безутешных родственников были популярны такие съёмки, когда мёртвым придавали вид живых, чтобы сохранить образ дорогого человека. Но если присмотреться, фальшь становилась очевидна. «Несложно догадаться. У фотографа столько разнообразных портретов умерших девушек. Он не просто причастен к преступлениям, он сам — убийца». Перепугавшись, я бросилась прочно меня остановил сильный рывок сзади. Почему я пришла сюда одна, кольнула запоздалая здравая мысль и на меня обрушилась беспамятство? Придя в себя, я не сразу вспомнила, что со мной и где я нахожусь. Голова болела, а тело затекло от неудобной позы. Попытавшись убрать упавшую на глаза прядь волос, я обнаружила, что мои лодыжки и запястья надёжно связаны, а шляпка и шпильки исчезли. Похолодев, я вспомнила всё и огляделась в панике. Фотограф чуть поодаль спокойно занимался своими делами. Я сказала мужу, куда иду. Отчаянно храбрясь, заявила я громко. И меня провожал его ординарец он скоро вернётся. А ведь Утер действительно знает, где я. вспыхнула и сгорела бенгальским огнём надежда. Я ведь сама его отослала. «Вы врёте». равнодушно бросил господин Гюннар, продолжая возиться с непонятным оборудованием. «Но это неважно. Вы мне нужны, и я вас получу. Они поймут». Я глубоко вздохнула, пытаясь держать малодушный всхлип. «Кто такие «они»? И что значит «получу»?» Кажется, он окончательно сошёл с ума. Господин Гюннар не дал мне времени для размышлений. Оставив непонятные приборы, он устроился на диване рядом со мной — От мыслей о собственной беспомощности что-то внутри сжалость, а от остро-свежего запаха цитронеллы затошнило. Боюсь, отныне я возненавижу это эфирное масло. Разумеется, если успею. «У вас чудесные волосы», — проговорил фотограф, мечтательно перебирая пальцами мои распущенные рыжие локоны и щуря глаза. «Спасибо за комплимент». Едко ответила я, вздрагивая от случайного касания пальцев к шее, словно улитка проползла по коже. «Они будут прекрасно смотреться», — продолжил господин Гюннар, играя с длинными прядями. Он как будто пробовал на мне разные прически. Собирал волосы вверх, потом перебросил через плечо, затем подогнул, как корень, обращая внимание на мои попытки вырваться. Внутри всё дрожало от ужаса, а сердце отчаянно колотелось. «Боги, милосердные мои боги, он обращался со мной, будто с куклой». Наконец, господин Гюнар наигрался и отпустил меня. «Хорошо, что я, наконец, придумал, как раскрасить фотографию», — с довольным вздохом заметил он. Склонив на бок голову, полюбовался мной, потом слегка поправил локон у самого лица и пробормотал. Это пламя погасло бы на обычном догеротипе. Я не собирался вас трогать, но не удержался. Ваши волосы достойны моего таланта. Рыжих у меня ещё не было. Надо попробовать на чёрном шёлке, это символично. А потом? Алый бархат. Или лучше кровь на белом? Мужчина словно не замечал меня, должно быть, разглядывая мысленным взором композицию будущего шедевра. Призвав на помощь всё своё актёрское мастерство, отточенное более чем десятью годами брака, Я улыбнулась и кокетливо взглянула на господина Гюннары из-под ресниц. «Я охотно буду позировать, только развяжите меня, пожалуйста. Согласитесь, так будет намного интереснее». «Нет, вы попробуйте избежать непреклонно ответил он. «Вы все пытаетесь. Я сначала пробовал связывать, но всё равно врываются». «Кто все?» — спросила я, перестав изображать пустоголовую кокетку. Фотограф легко подтвердил. «Все модели? Пойдёмте, я вам покажу. Пора познакомить вас с подружками». Он хихикнул, заставив меня похолодеть. Господин Гюннар тащил меня на руках, даже не подумав развязать. Он пронёс меня по коридору, затем по лестнице вниз в подвал, отпер дверь, открывая небольшую комнатку, заставленную старой потёртой мебелью. Похоже на чулан для ненужных вещей. Не останавливаясь, господин гюннар пронёс меня через кладовку, наконец поставил на ноги и отпер ещё одну дверь, замаскированную выцветшим гобеленом. Жестом фокусник распахнул обе створки, гордо демонстрируя обещанный сюрприз. Яркий электрический свет на мгновение заставил меня зажмуриться, в нос ударил гнилостный дышок, и я распахнула глаза. «Боги!» «Милосердные мои боги!» — прошептала я неверяще. Некое подобие варварски роскошной гостиной. Среди звериных шкур и ярких подушек возлежали и восседали девушки, задрапированные богатыми тканями. Помертвевшая кожа, глядящие в никуда глаза, холодную неподвижность, роскошные волосы, светлые, темные, русые и каштановые, витающие в комнате запах — По стенам развешаны фотографические портреты, будто зеркала, в которых отражались те же мёртвые девушки. Я почувствовала тошноту. Поняв, что заботливый изувер старательно сохранял свои жертвы, бальзамируя несчастных и раскрашивая их мёртвые лица, невинные жертвы искусства фотографа. Из-за неумения или недостатка ингредиентов теперь тела были на разной стадии разложения — Так вот, зачем он приходил. Такая же участь ожидала и меня. Осознав это, я с трудом удержалась от позорной истерики. Не хочу лежать здесь сломанной куклой. Боги, милосердные мои боги, за что? Страх туманил мысли, словно хлороформ. Говорят, утопающие не могут плыть. Их ведет инстинкт, заставляющий выпрыгивать вверх, а не плавно двигаться по поверхности воды. Животный ужас поднимался изнутри, заставляя кричать и звать на помощь. Отрезвила меня пощечина. Потом ещё одна, ещё. Несильные. Видимо, фотограф боялся, что останутся следы. Я с отчаянием подумала, что надо разбить лицо, хотя бы об угол стола, как только представится возможность. Наносить раны самой себе сложно, но это была единственная возможность хоть как-то подпортить триумф сумасшедшего. В конце концов... Терять мне нечего. Фотограф смотрел обиженно, словно ингольф, когда подарил мне дорогие духи, а я не сумела изобразить радость, передёрнувшись от притворно-душного аромата. От этого дикого сравнения я моментально пришла в себя. Тем временем господин Гюннар усадил меня в ближайшее кресло и тщательно закрыл дверь в комнату с мёртвыми девушками. Сразу стало легче дышать, хотя из-под двери по-прежнему тянуло запахом тления. «А я думал, вы поймёте». С какой-то обидой проговорил он, останавливаясь передо мной. «Вы же знаете, что лилии лучше пахнут, когда умирают. Вы убиваете цветы, чтобы получить свои экстракты и масла». «Послушайте, но ведь это совсем разные вещи», — попыталась я достучаться до его дремлющего разума. «Одно дело растения и совсем другое — люди». «Все мы — создание богов», — равнодушно возразил он. «Знаете, я много экспериментировал и могу сказать, не приукрашивая, что достиг определенных успехов. Я хочу показать людям красоту увидания, изящества, разложения». В нервном трепетании его пальцев, в дрожании КДК читалось почти экстатическое чувство. Я невольно фыркнула, на мгновение забыв о своем прискорбном положении «не переношу декаданс». Решительно не понимаю прелести тлена и угасания. Глупо. Как слова кухарки, что подгоревший пирог даже вкуснее. В жизни столько прекрасного, что стремиться к смерти нелепо. Вы всё равно никуда не денетесь. Совершенно сумасшедшая улыбка перекосила его лицо, и я вздрогнула, уставившись на него с ужасом. Он продолжил, рассматривая меня, будто безделушку в лавке. «Это же настоящее искусство — убивать». В каждом случае нужен свой подход. Где-то нужен нож, где-то шёлковый шнурок или магия. Фотограф разговаривал сам с собой, как будто бы я была всего лишь частью интерьера, и от исходящего от него запаха какой-то химии и разложения меня едва не вывернуло. Ладно, пора начинать. Любовно глядя на меня, он откуда-то вынул тесак. У меня не выдержали нервы. «Помогите! Помогите!» — завопила я, понимая, что это бесполезно. «Едва ли слуги придут мне на помощь, а с улицы просто не услышат. Кто-нибудь, помогите!» «Не смейте кричать, слышите!» — истерично велел фотограф, схватив меня за горло. Я смотрела в глаза своей смерти, и сознание корчилось от ужаса, видя дикий блеск этих глаз». «Дурочка, какая же я самонадеянная дурочка! Боги, милосердные мои боги! Неужели всё закончится вот так?» Валериан, подумала я, жалею что не успела попрощаться с сыном. Неподалёку раздался грохот, словно кто-то мчался, отшвыривая с пути мешающие предметы. Мгновение, и за спиной господина Гюннара распахнулась дверь. Он повернулся на шум, выпуская меня. «Утер!» Хотела сказать я, но истерзанное горло не повиновалось. Надо думать, он решил, что меня слишком долго нет, что-то заподозрил и решил проверить. Разъярённый ординарец молча бросился на моего обидчика. Забившись в кресло, я наблюдала за дракой, забывая дышать. На стороне господина Гюннара было оружие, зато Утер превосходил его умением. Ловкое движение фотографа, и из руки ординарца хлынула кровь. Я закусила губы, пытаясь удержать крик». Боялась хоть на мгновение отвлечь своего спасителя. Несмотря на рану, Утр не собирался отступать. Он удвоил усилия и, наконец, выхватил из руки сумасшедшего нож. «Мразь!» — выдохнул Утр с силой, ударяя его рукоятью в висок. Фотограф без звука осел на пол. По щекам моим покатились слезы, а дрожащие губы улыбались. Подозреваю, выглядела я в тот момент жалко, но мне было все равно. Ординарец разрезал связывающие меня верёвки и осторожно поставил на ноги. Рыдая, я прижалась к нему, цепляясь за него, как утопающий, хватается за спасательный круг. «Будет, будет», — приговаривал утор неловко гладя мои волосы. «Я хотела, а он...» — хрипло, избивчиво бормотала я. Ординарец поморщился и осторожно отодвинул руку. «Вы же ранены!» «Спохватилась я, торопливо вытирая щёки. «Простите меня, вам нужна помощь!» «Потом...» — отстранился утор. «Леденцы...» «Да...» — спохватилась я. «А... он...» Ординарец пожал плечами. «Вдвоём мы кое-как связали сумасшедшего и, поддерживая друг друга, выбрались наружу. В доме уже сновали сыщики, и, увидев их, я окончательно поверила в чудесное спасение». Впоследствии выяснилось, что утору не понравился мой визит к постороннему мужчине, так что он потихоньку пробрался в дом через окно и услышал мои крики. Как тут не порадоваться столь трепетному отношению ординарца к чести командира? Словом, опасного безумца ждала лечебница. Убитых девушек — достойные погребение. Утро — доктор. Инспектора похвала начальства а мне предстоял нагоняй от драгоценного супруга. Меня доставили домой в полицейской двуколке. Наверное, стоит принять чего-нибудь успокоительного после всех треволнений сегодняшнего дня. Пожалуй, Валерьяна с пустырником подойдут. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Сольвейк. Она смерила подозрительным взглядом меня, осторожно поддерживаемую под локти бравыми констеблями. Воображаю, как я выглядела. Простоволосая, растрёпанная, с покрасневшим от слёз лицом и в сопровождении полиции. «Явились?» — буркнула Сальвейк, не очень-то приветливо и припечатала. «От дурной головы и ногам покоя нет». Я усмехнулась. «Неплохое напутствие. Хорошо, хоть не эпитафия».